Исчезновение союзников обнаружилось не сразу. Первым тревогу поднял коготь, потерявший в бою с мутантами двух человек и внезапно досчитавшийся третьим. Искать пришлось недолго. Рядом со следами от лодки, которую несколько метров тащили по мягкой и мокрой земле, лежал труп со свернутой шеей. «Вот они, твои союзники!» – заорал коготь, появляясь возле костра и и отпуская труп, который тащил вместе с одним из своих людей. Кок с непроницаемым лицом смотрел на бандита. «Где они теперь, твои сокровища?» с яростью спросил Коготь, подступая к Коку вплотную. «Моих людей все меньше и меньше, а старик, что был у нас в руках, сбежал. И что теперь ты скажешь, о мудрый фримен?» Коготь пытался говорить со злобным сарказмом, но выглядело это просто глупым кривлянием. Свободники с отвращением смотрели на товарища по отряду, но вопрос, который он задал, теперь волновал практически всех. «Если они и правда сбежали», — сказал наконец Хук, — «то виноват только в этом ты, коготь». «Нет, вы слыхали», — возмутился бандит, обращаясь сразу ко всем. «Мудрый Хук заключает союзы со всякими уродами, верит им, политолилеет их, а отвечает за все когтю?» Губы Хука изогнулись сардонической усмешки, но он не стал ничего говорить, а лишь покачал головой. «А, понимаю!» – все больше нагнетая обстановку, заводился Коготь. «Это типа я его напугал тем, что предъявил за смерть жужи Хукус усмехнулся уже открыто, но продолжал молчать. Свободники в недоумении переглядывались. «И это все, что ты можешь ответить?» – вздрагивая от ярости, спросил Коготь. «Ты потерпел неудобство я признаю это», — ответил наконец Хук. «Ты предлагаю компенсацию. Ты знаешь, я, как старшой в этой ходке, получаю кроме обычной доли еще 15% от всей добычи. Этот процент я готов передать тебе и твоим людям. Вам больше не придется работать на карася. Каждый из вас станет достаточно состоятелен, чтобы обеспечить себя деньгами на несколько лет». Мои условия. Трота не трогать. Больше никаких возражений и бунта. Приказы исполняются все. Обещаю, что никого без нужды под пули не погоню. Вместо честного слова Фримена скажу вот что. Мне очень невыгодно вас терять, потому что артефакты должен кто-то выносить. Чем меньше мы вынесем, тем меньше я заработаю. Подумайте об этом. А может ну их этих плаксивых баб? «С вызовом», — сказал Лайт. «Отдай своим людям эти пятнадцать процентов, и каждый из нас будет работать за двоих». «Тихо», — властно сказал Хук. «Люди клана работают на клан. Каждый из вас и так получит хорошую долю. Не жадничайте». «Что скажешь, коготь?» Сложную гримасу на лице бандита Хук читал, как открытую книгу. уж был очень велик, но страх перед карасем заставлял когтя сомневаться. Ведь много денег интересны только живому человеку. Богатый труп ничуть не счастливее трупа бедного. С другой стороны, когда денег очень много, когда есть возможность поменять часть их на свое спокойствие. В конце концов, — добавил Хук, подталкивая когтя в нужном направлении, — при всем уважении карась лишь использует вас. Столько вы у него никогда не получите, как не старайтесь. Сзади когтя явно толкнули в спину. Он недовольно обернулся, но его тут же толкнули еще раз. Судя по всему, люди когтя успели прикинуть гонорары быстрее своего вожака. «Мы согласны», — медленно сказал коготь, протягивая руку для пожатия. «Тогда всем спать», — игнорируя этот жест, сказал Хук, поднимаясь на ноги. «Дежурные уже определены. И покойничка приберите». Это нехорошо как-то вышло. Над трупом коммерческие вопросы решали. На пускное спокойствие Хук растерял сразу же, как вошел в палатку. Поступок корота и буля внезапно поставил все его планы под удар. Вошедший следом Ганс заставил своего командира в состоянии крайнего раздражения. Правда, истолковал эту реакцию, прямодушно Ганс неверно. «Не знаю, зачем надо было так выделываться» сказал он. «Но теперь дело сделано. Дороговато ты их купил, ничего не скажешь. Им вполне хватило бы и пяти процентов. Но раз дёрнула за язык, чего уж теперь-то расстраиваться? Правда, не понял я, чего ты так об этом кроте печёшься? Как доберёмся до его запасов? Отдай деда когтю, пусть потешит душу. Всем только проще будет». «Эх, Ганс!» — со вздохом сказал ху «Да на кой черт мне эти артефакты сдались?» «Уж не думаешь ли ты, что я в этой ходке изо всех сил выкручиваюсь, чтобы хабара набрать? Ерунда это все. Плевать мне на хабар. Я здесь и сейчас строю новое будущее всего нашего клана». Фуган смотрел на своего командира разину в рот. В его выпученных глазах было столько недоумения, что Хук зазмеялся и щелкнул приятеля по лбу. «Вьюшку закрой, а то сквозняком желудок простудишь!» «Ничего не понял», — в полном смятении сказал Ганс. «Я думал, что взять хабары есть наша цель и помощь клану. Но теперь ты говоришь, что хабар ерунда». «Подумай сам. Озеро среди аномалий, всего два прохода. Если оба прохода закрыть, что получится?» «Ловушка». «Крепость».